Но все эти встречи почти не запомнились ей, а запомнилась та последняя уже во время войны в декабре 41-го, когда муж был убит при выходе из окружения, и она заходила к только что вернувшемуся из госпиталя и вновь уезжавшему на фронт Серпилину, чтобы узнать, как это было. Эта встреча заставило ее много думать о Серпилине, И тогда сразу, и еще больше потом, через год. Серпилин, когда она пришла к нему, солгал ей, что ее муж пал смертью храбрых, хотя на самом деле все было иначе. Как потом объяснил ей другой человек, ее муж не пал смертью храбрых, а без документов и переодетый был встречен ими в лесу и, выходя после этого вместе с ними из окружения, где-то по дороге застрелился, не выдержав тяжести физических и нравственных испытаний. Может быть, она так и не узнала бы всей правды от этого человека, если бы не напросилась на нее, сказав, что Серпилин до войны плохо относился к ее мужу и что ее мучает мысль, действительно ли все было так, как сказал ей Серпилин. Эта мысль мучила ее, потому что тогда, при разговоре с Серпилиным, ей показалось, что он чего-то не договорил, сделал странную паузу перед тем, как сказать, что ее муж пал смертью храбрых, словно заколебался, что ей ответить. И тогда этот человек, видимо, любивший Серпилина, Оскорбился за него и ответил, что наоборот, Серпилин слишком хорошо отнесся тогда к ее мужу, потому что, как он считает, ее муж в той обстановке за свою трусость заслуживал расстрела. И если бы это решил он один, без Серпилина, так и было бы сделано. Она не заплакала и не вскрикнула от жестокости его но потребовала от него, раз он посмел ей это сказать, объяснить подробно, как все было. Он объяснил, и она, понимая, что все это правда, и молча выслушав эту правду, спросила только, «Это все?» И, услышав, «Да, это все», ушла от него, не прощаясь. С тех пор у нее сохранилось чувство вины перед Серпилиным. Три недели назад, здесь, в Архангельском, в списке прибывших накануне вечером, она увидела фамилию Серпилина и утром на медицинской летучке оставила его за собой, хотя его могли наблюдать и другие хирурги. Сделала так потому, что хотела ближе узнать этого занимавшего ее мысли человека. Однажды ей даже захотелось написать ему. Это было после Сталинграда, когда она прочла его фамилию среди фамилий других награжденных орденами генералов. Но подумала, что это будет глупо. Потом ей уже не приходило в голову писать ему, но она следила за его фамилией в газетах и радовалась, что он жив и командует армией. И для такой радости у нее были свои личные причины. Острота их была связана с воспоминаниями о собственном муже. За несколько лет до войны муж, которого она приучила посвящать ее в свои служебные дела, больше, чем это обычно принято у военных, рассказывал ей о своих стычках с Серпильным, который со странным для такого умного человека упорством не желает понять, что незачем воспитывать слушателей Академии на военных примерах, подчеркивающих сильные стороны деятельности германского генерального штаба. Это наш будущий противник, и слушателей Академии незачем размагничивать преувеличенными представлениями о его силе. Сердясь на Серпилина, может быть, ревную к его авторитету у слушателей, муж говорил тогда и разные другие вещи, которые исчезли из ее памяти. Остался только их общий смысл, с которым она была тогда согласна, потому что смотрела на будущую войну глазами мужа. Однажды муж вернулся из академии поздно вечером. Она хорошо запомнила, как это было, и возбужденно сказал, что сегодня Серпилин... Поймал его с глазу на глаз и пытался найти с ним общий язык, обратить в свою веру. Трезвое сознание силы предполагаемого противника — залог собственной силы. Лучше переоценить, чем недооценить. Недовооружить наших слушателей знанием противника значит разоружить их и все прочее из его репертуара. И все это свысока даже не допуская мысли, что я веду свой курс, тоже думая о пользе армии. Пришлось отбрить. Разошлись, не простившись. Она запомнила этот разговор не только из-за волнения мужа, но и потому, что через неделю после этого Серпилина арестовали. Она не подумала, что ее муж, полковник Баранов, мог куда-то написать о своем разговоре с комбригом Серпилиным, Не думала тогда и не думала сейчас. Ее просто ужаснуло. Только что говорили, спорили, только что ее муж сердился на насерпильно, возмущался им, и вот его уже нет. Узнав об аресте, муж развел руками и сказал. Достукался. Так, словно только этим все и могло кончиться. Потом, задним числом вспоминая это «достукался», Она доказывала себе, что ее муж не мог быть причастен к этому. Если б был причастен, не посмел бы сказать при ней это слово. Она думала так, но Серпилин мог думать иначе. А может и думал. А вскоре все это ушло куда-то далеко, потому что случилось несчастье в их собственной семье. И ее муж перед лицом этого несчастья повел себя так, как, по ее представлениям, не мог и не должен был вести себя мужчина. Забрав с собой младшего сына, она уехала к своей матери в Саратов. И уже второй год жила и работала там, почти приучив себя к одиночеству, когда Баранов приехал за ней и умолил ее вернуться. В день его приезда туда, в Саратов, Она острее, чем когда-нибудь почувствовала, как он сильно любит ее. Нелегкое сознание, если у тебя самой к этому времени осталось только чувство жалости, сильного к слабому, да привычное, но уже не дающее прежнего счастья потребность близости. Есть женщины, которые даже испытывают необходимость чувствовать себя сильнее мужчины. Она знала женщин – для которых как раз это составляло главную остроту счастья. Но сама не принадлежала к ним. Жизнь на правах сильнейшего изнуряла ее бессмыслицей душевного неравноправия. А потом началась финская война, и полковник Баранов уехал на эту войну. Он три месяца воевал там, в оперативном отделе одной из армий. И она, и дети боялись за его жизнь и ждали от него писем.